Глава 13 «Заткнись, Говард!» «Альфред, их в два раза больше, чем нас», — сказал Рейниц. «А у нас только две винтовки, если ты не заметил. Тактический анализ — это моя работа, и даже если мы атакуем их внезапно, они перебьют нас тут, как рыбу в бочке». Высокий десантник сжал зубы. Крыть ему было нечем. Сомерсон был абсолютно прав. Если бы врагов было четверо, как они ожидали, то была бы возможность напасть, используя преимущество внезапности и быстро покончить с тварями. А так, стоит им выдать себя как противник, сосредоточить огонь в одной точке. Возможно, они слизы успеют убрать троих за 2-3 секунды, может даже четверых, но остальные в этот момент пристрелят их. Том слушал товарища, лихорадочно работая головой. В мозгу вертелась какая-то мысль, но он никак не мог ухватить ее за хвост. Он еще раз выглянул из своего укрытия и, стараясь оставаться незамеченным, оглядел зал. Не обращая внимания на тела, устилавшие пол, Райн следил за мародерствующими убийцами. Он видел, как один из них, проходя мимо женского тела, вдруг увидел что-то и наклонился. Его рука опустилась к шее трупа и потянула на себя золотое ожерелье с крупными драгоценными камнями. Видимо, замочек украшения оказался крепче, чем рассчитывал мародер, и ему пришлось упереть ногу в грудь мертвой женщины. Резкий рывок, и добыча оказалась в кулаке. Камни сверкали в свете ламп. «Альфред, давайте вернемся назад и попробуем вскрыть двери на лестницу с помощью винтовок. Может быть, у нас получится?» «Говард, этими винтовками мы их только поцарапаем». «Да, но если мы...» Громкий звонок разнесся по залу мелодичной трелью. Обычно этот звук заглушался звуковым фоном, но сейчас он прозвучал как гром среди ясного неба. Террористы моментально среагировали, повернувшись на звук. И вдруг в помещении разразилась стрельба. Четверка наемников вжалась в стены у прохода. Им потребовалось несколько минут, чтобы понять, что стреляют не в них. «Какого черта?» Начал было Сомерсон, но Альфред махнул рукой, приказав ему замолчать. Высунув голову из-за укрытия, десантник увидел, как люди, устроившие бойню в зале, спрятались за колоннами и перевернутой мебелью, поливая огнем раскрывающиеся двери лифтовой кабины, откуда по ним велась пальба. «Быстро! За мной! Райн, прикроешь нас! Говард, оставайся тут!» Отдав приказ, Альфред ринулся внутрь. Лиза с Томом бросились следом. Пальцы Райна сжимающие винтовку, покрылись потом, и даже рифленое для повышенной цепкости покрытие рукояти стало скользким. Он знал, был уверен, что сможет выстрелить. Еще в академии ему удавалось добиться прекрасных результатов в обращении с оружием, но до этого момента ему не приходилось стрелять в других людей. Он пересек с десяток метров и, упав на колени, укрылся за несколькими перевернутыми столами. Его форменные брюки тут же стали мокрыми от разлитой по полу и еще не успевшей свернуться крови. Альфред повернулся к Вейл и жестами отдал несколько команд. Для Райна это была полнейшая тарабарщина, но Лиза лишь кивнула и, отделившись от них перебежками, метнулась к дальней стене приемного зала. Десантник повернулся к Тому. «Слушай, сейчас нам нужно отвлечь их. Кто бы ни был в лифте, они долго не продержатся. Эй, ты слушаешь меня?» «Да, да, я слушаю». Том сглотнул и кивнул в подтверждении своих слов. Больше для себя самого, чем для напарника. Выбирай цели, стреляй, пока та не упадет. Затем выбирай следующую и снова стреляй. Да, я знаю. Это были обычные инструкции, которые им преподавали еще в академии. Альфред кивнул и еще раз проверил свою винтовку. Прекрасно! Начали! Они одновременно высунулись над краем стола, за которым укрывались от ничего не подозревающих противников. Райн. Поймал в прицел одного из боевиков, который стрелял по лифту. Прицелившись, он прерывисто выдохнул, и его указательный палец мягко потянул за спусковой крючок. Винтовка кашлянула короткой очередью, и цель взорвалась кровавыми ошметками от попадания полутора десятка дротиков. На противнике не было никакой брони, и высокоскоростные боеприпасы пробили тело на вылет Врезались в каменную колонну, у которой стоял террорист, и раскрошили часть штукатурки. Та взметнулась облачком. Альфред тоже выстрелил. Ему пальба по живым мишеням была не в диковинку. Он не испытывал никаких чувств, нажимая на спусковой крючок. Разве лишь удовлетворение от хорошего выстрела, которым разнес череп врага, словно гнилой фрукт. Покончив с первыми целями, наемники моментально перевели огонь на других противников. Для Райна... Время будто остановилось. В ушах стучала кровь, а тело словно превратилось в стальную пружину, которая с каждым движением сжималась все туже. Он повернул винтовку чуть левее, взяв прицел человека, который хотел, видимо, подобраться к лифту, откуда по-прежнему кто-то отстреливался. От выстрела Тома террориста швырнуло на стену, и он съехал по ней, оставляя кровавый след. Вдвоем с Альфредом они успели убить четверых, прежде чем их заметили, шквальным огнем заставили вжаться в пол. Стол над их головами взорвался мелкими щепками. Вейл медленно двигалась от укрытия к укрытию. Когда ее напарники открыли огонь, она на мгновение замерла, укрывшись под широкой лестницей из белого камня, которая поднималась вдоль стены к отдельным ложам. Со своей позиции девушка наконец-то смогла увидеть, что происходит. В лифте находились два человека в форме службы безопасности здания. Время от времени они выглядывали наружу. Ровно настолько, чтобы сделать очередной выстрел. Лиза помнила, что один из коллег отобрал у наемников личное оружие, когда они только прилетели сюда, и в который раз прокляла идиотский протокол, сделавший их беспомощными во время нападения. Ну, теперь сожалеть поздно, и она лишь покрепче перехватила нож. И вовремя один из мерзавцев как раз крался вдоль стены к лифтам. Люди внутри не могли заметить его, но хуже всего, что он достал гранату. Разглядев это, Вейл едва не взвыла от досады со своего места, она не могла достать гада ножом и только смотрела, как тот все ближе и ближе подкрадывается к раскрытым дверям лифта. А в следующий миг его тело отбросило на стену меткой очередью. «Молодцы, ребята!» – прошептала десантница и, согнувшись, метнулась вперед. Ботинки скользили по мокрому полу. Противники уже заметили Тома и Альфреда, и трое из четверых обрушили на них шквальный огонь, не позволяя поднять головы. Парням приходилось туго, но зато боевики ни на что больше не смотрели, и это устраивало Лизу. Осторожно приближаясь к противнику, Вейл старалась, чтобы между ней и этими скотами всегда было какое-нибудь препятствие. Ей удалось остаться незамеченной. Террористы увлеченно расстреливали новые укрытия Тома и Альфреда, которые смогли перекатиться к мраморной балюстраде, что окружало центральную часть зала. Один из них, Лиза не разглядела, кто именно, высунулся на секунду для ответного выстрела и тут же повалился назад за укрытие. Несколько раз, глубоко вдохнув и выдохнув, Вейл начала действовать. Ее специализацией всегда был ближний бой, и сейчас, когда противники отвлеклись на ее товарищей, они сами того не ведая подставили ей свои спины. А зря. Лиза не напрасно тренировалась при повышенной гравитации. Пригнувшись, она рванула вперед со всей доступной ей скоростью. Сейчас, когда ее ничто не сдерживало, усиленные мышцы позволили десантнице почти мгновенно преодолеть десяток метров, которые отделяли ее от выбранной цели. Схватив ничего не подозревающего боевика за волосы, Вейл резко дернула его голову назад, с размаху вогнав нож в шейный отдел позвоночника. Этот удар она отрабатывала сотни раз, доведя его до автоматизма. Композитное лезвие ножа моментально рассекло позвоночник. К сожалению, умирающий террорист успел глухо вскрикнуть. Его напарник стремительно повернулся, нацелив винтовку девушки в живот, но это все, на что его хватило. Вейл ухватилась за ствол, Горячий металл разгонного блока болезненно обжег руку, но она этого даже не заметила, с легкостью отведя оружие в сторону. Одним броском она вонзила нож в глазницу террориста. Клинок вошел по самую рукоять. Краем глаза Лиза заметила движение сбоку, но застрявший в черепе противника нож на мгновение задержал ее. Приклад из прочного пластика врезался ей в лицо, ломая нос разбивая губы в кровь. Вспышка более ослепила десантницу, но не лишила воли к сопротивлению. Одной рукой она парировала следующий удар, отведя приклад в сторону, а кулаком другой врезала противнику в живот, сминая его внутренности и превращая их в кашу. Перехватив запястье боевика, Вейл одним движением выкрутила его, ломая кости. По залу разнесся крик боли, который тут же захлебнулся булькающими звуками, когда еще один удар, направленный точно в гортань, превратил дыхательные пути убийцы в кровавое месиво, неспособное выполнять свои функции. Лиза сплюнула кровь вместе с осколками выбитых зубов и оглянулась в поисках четвертого и последнего противника. И увидела его. Террорист повернулся к ней и уже поднимал прицел импульсной винтовки к глазам. Вейл знала, что от выстрела ей не уклониться и подонок непременно попадет в цель, но годами оттачиваемые рефлексы уже бросили ее в сторону в бесполезной попытке уклониться. Выстрелить боевик не успел. Несколько дрозиков, выпущенные из винтовок Альфреда и Тома, врезались ему в спину. Лиза поднялась с пола, на который ее повергла попытка уклониться от выстрела. И осторожно осмотрелась. Все восемь террористов валялись мертвыми, а с другой стороны зала к ней спешили ее товарищи. Вытерев тыльной стороной ладони нижнюю часть лица, которую заливала кровь, Вейл увидела, как из раскрытого лифта осторожно высунулись двое. Они осмотрели помещение и, заметив ее товарищей, тут же вскинули оружие. Она хотела крикнуть им, чтобы они не стреляли, но рот вновь наполнился кровью, не давая издать ни звука. Но этого и не понадобилось. Видимо, узнав наемников, охранники опустили оружие и направились к ним навстречу, старательно избегая смотреть на последствия устроенной в зале бойни. К ней сразу же подбежал Томас, который сжимал в руках винтовку, направленную стволом вниз, прямо как рекомендовано в протоколе. И это почему-то рассмешило десантницу, и она фыркнула кровью. Элиза, Лиза, что с тобой? Ты ранена?» Она покачала головой, выплюнув на пол кровавый сгусток. «Нет, пусть — прошепелявила она. Охранники подошли к Альфреду, зажимавшему рукой правое предплечье, рукав на котором был разорван уже набух кровью. Одновременно приблизились еще двое те, что так вовремя отвлекли на себя боевиков. «Кто вы?» — спросил Альфред. «Толфенд! Служба безопасности комплекса!» — представился один из охранников, видимо, старший по команде. «А вы?» «Мы из группы Лестера Мэннинга прибыли на прием к губернатору. Что вообще происходит?» Офицер охраны оглянулся по сторонам и его передернуло. «Эти ублюдки-февралисты!» Пробормотал он и наткнулся взглядом на тело молодой девушки в валом платье из дарнского шелка. Девушка, должно быть, была красивой. Теперь уже было не узнать. У нее больше не было лица. «Какого черта вы допустили такое?» Злобно процедил Альфред, зажимая рукой рану на предплечье. «Они впервые решились на подобную акцию!» Попытался оправдаться Толфэнд. «Скорее всего, из-за прибытия губернатора Вилма». «Вы знаете, где он сейчас?» «Мы вообще ни черта не знаем. Связи нет никакой, абсолютно. Все каналы молчат». «Мы сводли. Он кивнул на своего молодого напарника, который все еще сжимал трясущимися руками пистолет. «Возвращались с обеда, когда все началось». «А ваше начальство...» Толфенд покачал головой. «Его больше нет». «Мы видели, как что-то типа грузового флайера врезалось в здание, как раз в то место, где находился наш офис». Райн тут же вспомнил отголоски взрыва, которые слышал в зале. Теперь он знал, что случилось на самом деле. Первым ударом террористы обезглавили службу безопасности. «Мы хотели подняться выше», — продолжал безопасник. «Но шахты лифтов на восточной стороне здания повреждены». Альфред опустился на пол и попытался рассмотреть свою рану. Дротик зацепил его по касательной, но даже этого хватило, чтобы вырвать кусок мышцы мягких тканей и повредить связки. Рука уже начинала неметь, и он хотел здоровой рукой наложить жгут выше раны, чтобы остановить кровотечение. Увидев это, Лиза отобрала у него ремень и сама стала перетягивать ему руку. Из проема в дальней части зала к ним спешил Говард, стараясь обходить тела и лужи крови стороной. Заметив это... Альфред взмахом руки отправил его обратно за остальными товарищами и раненой. «Спасибо, Лиза», — простонал он. не Феф», шепелява отозвалась она. Альфред зажмурился от боли и выругался, когда Лиза с присущей ей силой с первого раза затянула импровизированный жгут и посмотрел на Толфенда. «Нам нужно добраться до нашего начальства», — сказал десантник. «Оно должно быть наверху вместе с губернатором». У них было совещание, и... «Тогда у меня для вас паршивые новости», — перебил его Толфенд. «Мы видели, что к зданию приблизились еще четыре грузовые машины, и как минимум две из них заходили для посадки на платформы верхней части здания. Боюсь, что губернаторы и ваши начальники уже мертвы». Вдруг рядом с ними раздался голос. Это произошло столь неожиданно, что все, кто имел оружие, тут же нацелили его на лежавшее на полу тело. Рядом с головой убитого боевика валялась гарнитура, голос доносился из динамика. Том наклонился и, подняв устройство, приложил его к уху. «Бальяра, отвечайте! Мы заперли губернатора и его крыс наверху в конференц-зале!» В просторном конференц-зале держали оборону, капитаны и четверо из шести выживших сотрудников службы безопасности комплекса. И Исаак Маккенси прицелился в выскочившего человека и открыл огонь. Тело нападавшего задергалось, когда пятерка дротиков прошла через его грудь и живот. Один или два попали прямо в устаревшую винтовку, которую тот держал в руках, и ее выбило из уже мертвых пальцев и отшвырнуло куда-то за угол. Ответная очередь выбила щепки из деревянных панелей, которыми были отделаны стены коридора, и заставила Маккензи спрятаться в укрытие. Маккензи вытащил магазин пистолета и проверил, сколько у него еще осталось зарядов. 47. Пистолет принадлежал молодому офицеру службы безопасности, который истек кровью от единичного попадания в шею. «Хороший выстрел, Исаак!» «Спасибо, Лестер. Но, боюсь, мы тут долго не продержимся. Ты пытался связаться с ребятами на орбите?» Мэнинг покачал голову и взмахнул бесполезным комом. «Глухо. Канал связи забит помехами. Я не могу связаться даже с Альфредом и остальными. Они могут быть уже...» Лестер кивнул. «Возможно». Еще одна очередь заставила их вздрогнуть. В комнату влетели острые щепки дорогого дерева. Одна такая, пара минут раньше, сильно поранила щеку Виолеты, капитана эсминца Сицилия. Деревянный осколок оставил на ее красивом лице глубокий порез. Когда они увидели, как к зданию подлетают грузовые флайеры, в которых Мэннинг тут же распознал самопальные десантные суда, Было принято решение сейчас же покинуть просторное помещение и двигаться к лифтом, чтобы спуститься вниз. Но губернаторы, в особенности его сыновья, стали припираться, рассчитывая, что их служба безопасности справится с неожиданной угрозой. Лестеру потребовалось почти три минуты, три драгоценнейшие минуты, чтобы убедить Хьюга Вилма и в особенности его младшего сына Франциска, что им необходимо срочно покинуть здание. Но было уже поздно. Когда они прошли через вереницу коридоров к лифтам, им навстречу выскочило не меньше полудюжины людей в серых одеждах с красными разводами. Они сразу же открыли огонь, успев убить охранника и еще одного ранить, прежде чем пятерки капитанов, и остальным удалось отступить обратно в конференц-зал. Во время этого броска Ни Роуз успел подобрать оброненное убитым охранником оружие. Оказавшись в зале, они смогли перекрыть вход широким тяжелым столом. Натуральная древесина, из которой он был сделан, не могла быть хорошей защиты от высокоскоростных боеприпасов, импульсного оружия. Даже эти устаревшие винтовки должны были пробивать его на вылет. Но огромная масса и большое количество электроники делали стол надежным щитом. Это позволяло обороняющимся на протяжении 10 минут сдерживать нападающих. Но долго так продолжаться не могло. И это понимали все. Рано или поздно мерзавцы применят тяжелое вооружение, если оно у них есть, или у защитников кончатся патроны, и их возьмут голыми руками. Но был шанс, что подразделения гвардии, которые, по словам губернатора, были расквартированы в пригороде, наконец отреагируют на происходящее, так что им оставалось лишь держаться. «Как думаешь, долго мы еще продержимся?» спросил Исаак, поворачиваясь к Мэннингу. «Столько, сколько сможем. Других вариантов все равно нет». Один из охранников, которые следили за коридором, вдруг резко обернулся к ним. «Они идут!» Все, у кого было оружие, тут же нацелили его в проход, в котором показалось, несколько вооруженных фигур и звуки стрельбы прокатились по коридору. Сотрудники службы безопасности комплекса открыли огонь и успели подстрелить двоих, прежде чем остальные противники рассеялись за укрытиями или попрятались в боковых помещениях. Несколько дротиков на огромной скорости пробили верхнюю часть стола, которая была тоньше всего и попали в грудь офицеру безопасности, отбросив его назад. Кто-то из капитанов Мэнинга тут же подхватил выпавшее из его рук оружие и занял освободившееся место на баррикадах. — Мы скоро возьмем их! — раздался голос из наушника. — Отступайте обратно на шестьдесят седьмой этаж и приготовьтесь паковать аппаратуру. Бальяра, ответь! — Похоже, у губернатора дела плохи, — ляпнул молодой напарник Толфенда. Сомерсон уже успел вернуться вместе с Рейнцем, он принес раненую. За время, которое наемникам понадобилось, чтобы отбить приемный зал, ее состояние ухудшилось, но все еще оставалось стабильным. Вопрос, сколь долго это будет продолжаться? Альфред при этих словах тут же повернулся к нему. «Нам нужно идти за ними!» Десантник поморщился, потревожив резким движением наскоро перевязанную руку. «Если они говорили про глушилку, нужно уничтожить или отключить ее. Тогда мы сможем вызвать наших». «Простите, но данный вопрос находится в юрисдикции планет», — начал было Толфенд, но Альфред тут же его перебил. «Да пошли вы к черту!» — заорал он. «Где ваша треклятая гвардия? Почему их до сих пор нет?» «Здание вашего правительства атаковано. Прошло полчаса. Ваших людей убивают, а вы ни хрена не делаете!» Что-либо возразить на это офицеру безопасности было нечего. Он только открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Не дождавшись более развернутой реакции, Альфред повернулся к своим людям. «Вот что мы сделаем», — сказал он. «Делимся на две группы. Я, Райн, Вейл и София двигаемся наверх и уничтожаем глушилку». Все остальные спускаются вниз и стараются выбраться из здания. и план, но ты не пойдешь», — ответила Лиза, которая уже подобрала с земли одну из винтовок и сняла пару магазинов с убитых. «Твоя рука не работает. Ты не можешь вдевать Ауфе. «Вэйл, даже не думай». «Нет, Альф, это ты не фумай. Не будь идиотом, ты прекрасно знаешь, что в данной ситуации от тебя не будет много толфа». Чтобы опровергнуть слова подчиненный, Альфред попытался сжать кулаки. Получилось только с одним. Пальцы на поврежденной руке плохо слушались и почти не функционировали. Связки были повреждены, и все действительно было так, как сказала Лиза. Будучи раненым, он будет только замедлять отряд. «Мы тоже пойдем с вами», — сказал Толфенд, прежде чем он успел ответить. Альфред кивнул в ответ. «Хорошо. Вэл, ты командуешь». Позади щелкнул затвор винтовки. Наемники обернулись и увидели, как высокий и офицер проверил оружие и уверенным движением руки вставил магазин. «Если вы не против», — спокойно произнес форсети — «я бы хотел присоединиться к вам». «Мы, конечно, не против. Лишний человек не помешает», — ответила Вейл и пожала плечами. Луи дернул форсети за рукав. «Вильям, тебе не обязательно делать это». Лицо Верля было бледным, и Райна, который наблюдал за произошедшим, это не удивляло. Вряд ли когда-либо в своей жизни торговый представитель подвергался такому риску. «Луи, они правы, и у них будет каждый ствол на счету, особенно если этих ублюдков там не меньше, чем здесь». «Это не наше дело. Мы только наблюдатели, и...» Лицо Форсети окаменело. «Вот и наблюдай, Верль», — резко произнес он. «А я военный». Я не могу просто стоять в стороне, когда происходит такое. Так что будь добр, предоставь мне возможность сделать свою работу». Луи сомневался. Ему не хотелось разделяться с Форсети, Не потому, что он боялся за свою жизнь, нет. За свою карьеру профессионального разведчика. Верль сталкивался со многими опасностями и периодически рисковал собственной жизнью, наряду со своими агентами и информаторами. Но Форсети, Молодой капитан импонировал ему. Он был идеалистом, чтил кодекс чести и свой долг перед государством. Все свои решения он рассматривал через призму двух этих вещей, что периодически приводило к конфликтам в его собственной душе. А еще он был патриотом, который истинно верил в свое государство и его правоту. Именно поэтому, когда долг расходился с его личными представлениями чести, эта тяжесть уложилась на его плечи. Но когда он был придан Луи в качестве помощника по координации действий службы внешней разведки с операциями флота, Форсети обмолвился, что долг для него превыше всего. Луи мог приказать ему остаться и сопровождать его. Мог, но не стал, а лишь махнул рукой. «Иди, только не вздумай умереть. Мне не хотелось бы снова привыкать к другому офицеру, которого посадят мне на шею». Вильям смотрел на него несколько секунд. «Я постараюсь, Луи». Форсети хотел сказать что-то еще, но только кивнул и отошел к группе, которая собралась возле лифтов западной части здания. Фэнд рассказал, что восточные шахты повреждены и выше 26 уровня лифты не действуют. Лишь западные кабины могли доставить их к цели. Сомерсон с ранениями и остальные, кто не должен был участвовать в наскоро продуманной операции, двинулись к восточным шахтам, чтобы добраться до первого этажа. Обойдя мертвые тела, команда Вейл проникла в кабину. Тав, запомните, дев твоим быв твой тихо, сказала Лиза, еще раз проверив свое оружие. Том вынул магазин и проверил его. Тот оказался полным. Попытавшись вставить его обратно, Райн заметил, что рука его дрожит. В первый раз убиваешь, Вердониц. Том повернулся и увидел, что капитан Рейнского флота внимательно следит за ним темными глазами, а точнее за его рукой. Как ты узнал? «Значок. Он кивком указал на приколотый клацкану черного кителя серебряный значок Верденского космического флота. Главное, действуй быстро и не думай». «Я справлюсь», — быстро ответил Райан и резко вставил магазин в винтовку. «Это хорошо, потому что они нас, скорее всего, ждут, и...» «Вот дерьмо!» Том рванулся к пульту управления лифтом и ударил по кнопке экстренной остановки. Кабина вздрогнула и остановилась, зависнув между 42-м и 43-м этажами. «Мовит объев Нив?» – спросила Вейл. «Он прав». Для наглядности он указал на форсете. «Если они держат аппаратуру глушения на 67-м, то должны были как минимум оставить людей для ее охраны и защиты». Лиза, вспомни, что произошло в зале, когда прибыли эти ребята. Он указал на Толфэнда и Вотли, которые удивленно уставились на него. «Ты о чем?» Когда они приехали, был этот проклятый звон. Он привлек внимание в зале. — Так же и с нами будет. Этот звук оповещает о приходе лифта на всех этажах. — Да, на всех дверях стоит оповещающий датчик. И... — сказал безопасник. Лиза жестом прервала его, показав Райну-младшему большой палец. — Молодец, флотский мальчик. Хаофая работа. Это будет словно сигнал куфыть подано. Если они не полные идиоты, то перебьют нас, как только мы приедем. Том покачал головой. У него была идея. Нет. «Не обязательно». Боеприпасы почти кончились. За последние восемь минут заблокированные в конференц-зале люди потеряли еще одного бойца, который постарался перелезть через самодельную баррикаду и подобрать винтовку, что выпало из рук убитого им же мерзавца. Безопасника разорвало на части тремя прицельными очередями. Еще из строя выбыл капитан Нероуз. Дротики, выпущенные вслепую, когда боевик высунул винтовку из-за угла, угодили Дэни в руку. Капитан упал, зажимая обрубок кисти, который еще мгновение назад держал оружие. И Исаак дал очередь поверх стола и быстро спрятался. Палец его нащупал кнопку под скобой спускового крючка, и опустевший магазин упал на покрытый темным паркетом пол. Лестер, есть идеи? спросил он. Мэннинг перевязывал то, что осталось от кисти смертельно побледневшего не Роуза. Исаак Маккензи был рад, что молодой капитан не теряет присутствия духа. «Шеф, в следующий раз я лучше останусь на корабле», — пробормотал тот. «Ну и хотя ваши приемы». Маккензи прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что, похоже, следующего раза может и не быть. В этот момент случилось то, чего никто уже не ожидал. Коммуникатор, оставленный Мэйнингом на полу, вдруг включился, и у каждого, кто не снял гарнитуру, в ухе вдруг раздался голос. «Босс, это Вейл, мы вняли глуфылку. Повторяю, глуфыния в Вязи Больфы нет!» Исак тут же обернулся к Мэннингу. Ластер «Уже!» Его пальцы стучали по экрану кома, подключая канал связи с флагманом. Магда мерила шагами помещение мостика, когда вдруг поступил входящий вызов. Она бросилась к креслу так быстро, что даже опередила связиста. Тот лишь успел оповестить ее о входящем сообщении на канале эскадры, а она уже вывела изображение на свой экран. «Арни!» С экрана на нее вновь смотрел первый помощник Мэннинга. «Магда, мы получили сигнал от босса. Он вызывает кавалерию, сказал наплевать на местных». «Порядок действий?» «Только ответный огонь в пределах комплекса. Наше вмешательство и так создаст кучу проблем». На лице Магды появилась хищная улыбка, и у связиста вдруг зашевелились волосы на затылке. Ему еще не доводилось видеть подобную жажду крови. «Мы приступаем, Арни!» «Действуй, Вальрен. Первый помощник развернулась к мостику, где все замерли. «Эдди, передай Серебрякову, пусть начинают!» «Да-да, мэм!» Во внутренних отсеках крейсера, где располагалась первая шлюпочная палуба, уже стояли два тяжелых десантных бота класса Минотавр. Они были готовы еще почти 20 минут назад по приказу Старпома, Каждый нес под брюхом пузатый десантный отсек, который являлся отдельным модулем и мог быть сброшен в случае крайней необходимости. Его пилоты сидели в креслах постоянно, раз за разом, проводя проверки систем, чтобы хоть как-то занять себя. У находящихся в десантных отсеках солдат такой возможности не было. 40 человек, по 20 на каждый бот, они сидели в просторных перегрузочных креслах, предназначенных для людей, закованных в штурмовую броню. Они были лучшими солдатами всей организации. По крайней мере, они именно так думали. Соперничество между пехотными подразделениями всех трех крейсеров было особенно сильным, но именно десантники с Фальшиона имели за своей спиной больше всего боевых, а что более важно, успешно проведенных операций. Поэтому, когда Мэннинг связался со своим Старпомом и затребовал помощь, Арни решил послать на это дело лучших людей. По общему каналу, Раздался голос пилота. «Дамы и господа, нам наконец-то дали добро на вылет. К сожалению, Старпом велело особо не гулять и достопримечательности не смотреть. Так что спуск будет быстрым. Держите свои шляпы». Буд вздрогнул, когда причальные замки отсоединились, и десантное судно стало отдаляться от корабля на маневровых двигателях, прежде чем перейти на маршевые. «Так, ребята...» Серебряков перешел на канал отделения. «Экипажу внизу нужна наша помощь. Я веду первое отделение. МакМертон поведет второе, вместо Вейл. На земле действуем быстро и чисто. Огонь открывать только ответный. Но если увидите перед собой то, что стопроцентно классифицируете как противника...» Он оглядел их всех, хотя через матовый визор шлема никто из них этого не видел. «Стрелять на поражение. Все поняли?» «Да, сэр!» прокатился стройный хор голосов по внутренней связи. Лапки. Пилот первого десантного бота отвел крошечное по сравнению с фальшионом суденышко на достаточное расстояние от борта крейсера и, развернув его на уже заранее просчитанный курс, перешел на маршевый двигатель. Старпом сказала действовать быстро и четко, а значит им предстоит спуск в атмосферу под очень острым углом, так как нет времени на долгие маневры для перехода на более пологий курс спуска к планете. Но это мало заботило лапки. Угол входа в атмосферу планеты был настолько острым, что являлся бы смертельным для обычного гражданского челнока и был лишь небольшим неудобством для Минотавра. Эта тяжелая посудина хоть и была жутко капризной и требовала больших затрат на обслуживание, но все же гораздо больше нравилось лапки, чем новые машины, которыми начальство хотело их заменить. Ему нравились их тяжесть, толстая броня, та основательность, с которой подошли к их проектированию. У каждой машины были свои уникальные черты характера, которые их экипажи изучили и любили, какими бы скверными они ни были. Вот и сейчас на одном из экранов загорелся тревожный красный огонек. «Опять сработал датчик разбалансировки четвертого маневрового двигателя», оперативно доложил второй пилот. «Опять», подтвердил лапки. «Думаешь, его когда-нибудь починят?» спросил второй пилот. «Когда-нибудь? Обязательно. Снова. И датчик снова сломается. И датчик снова сломается», словно мантру повторил за ним Скотти. Кабина наполнилась тихими смешками. Этот диалог слово в слово они повторяли все свои 111 вылетов. Когда в 112 раз зажегся датчик разбалансировки четвертого маневрового двигателя, это не было неожиданностью. Этот датчик постоянно сбоил. Единственный из всех. Для пилотов это была традиция, которую они не нарушали, какой бы глупой она ни казалась посторонним людям. Люди, бороздящие пустоту в большинстве своем, Очень суеверные личности и «Лапки» с товарищем не были исключением. «Знаешь, что меня сильнее беспокоит?» – спросил второй пилот. Мм. несколько радаров и лидаров, которыми нас подсвечивают вон с той кучи металлолома». Он указал пальцем на голографический дисплей, где отчетливо была видна станция астроконтроля системы «Абригада». «Лапки» только махнул рукой. «Не обращай внимания». Я уверен, им сейчас объяснят, как они неправы. «Сэр, мы держим их на прицеле». «Прекрасный лейтенант. Потребуйте от них вернуться на стационарную орбиту и погасить ускорение». «Да, сэр». Вдруг офицер систем наведения подскочил в кресле. «О, Господи, Боже! Сэр!» Офицер, которому не повезло заступить на смену в этот злополучный день, повернулся к неуставному выкрику, который так резал его привыкший к точному протоколу слух. «Сэр, регистрирую множественные радарные и лидарные импульсы. Очень много. Господи, да на нас сейчас нацелилась вся эта гребаная эскадра!» Его начальник стремительно развернулся к тактическому экрану как раз вовремя, чтобы увидеть, как три лёгкие крейсера и два эсминца развернулись к ним для ведения бортового огня. «Сэр, у нас входящее сообщение с Полтавы. Они хотят говорить с вами!» Тот не ответил. Его глаза продолжали следить за пятью военными кораблями, которые уже надежно захватили цель и находились от него на расстоянии всего в 200 тысяч километров. Если эти люди настолько безумны, чтобы открыть огонь, он даже не заметит, как умрет. «Сэр, сообщение!» – окликнули его. Эти слова сбросили с него оцепенение. «Вывести на мой экран!» На мониторе перед ним появилось лицо человека, с которым он уже не раз разговаривал в течение последнего часа. Жесткое, худое, с холодными глазами. Человек на экране не дал ему заговорить первым. «Я думаю, нам стоит поговорить». «Опа! Импульсы систем наведения исчезли. Мы чисты!» Радостно воскликнул второй пилот, проверяя показания приборов. «Ну вот видишь», — улыбнулся лапки. «Я же говорил, что они осознают свою ошибку. Как там наш курс?» «Хорошо. Будет немного жарко, но наша малышка выдержит». «Это точно. Ну что же, начнем». Десантный бот Лапки и его напарник, следующий в нескольких километрах позади него, устремились вниз. Оба десантных судна вошли в атмосферу Бригада 3 подобно пылающим кометам.